«Звёздный дождь». «Вы когда-нибудь видели звёздный дождь? Нет? Вы много потеряли. Потому что звёздный дождь — это что-то особенное. Иногда бывают очень урожайные ночи, особенно в августе, когда звёзды сыплются с неба одна за другой, только успевай собирать и складывать их в корзину. Тогда можно загадывать желание — и запускать звёзды обратно в небо. Они взлетают, и от загаданных желаний опять прикрепляются обратно. Ещё звёзды можно дарить любимым, тогда у них начинают сиять глаза, они становятся красивыми, начинают писать стихи и петь песни. Звёзды можно класть на ночь под подушку детям и возлюбленным, и тогда они начинают рассказывать удивительные сказки, Про странные и загадочные миры про прекрасные и удивительные страны про многое необычайное такое что вам и не снилось А еще звезды можно использовать как ночники они дают такой мягкий и нежный свет, что в доме со звездой никогда не случается ничего плохого и никто никогда не ругается. все живут дружно и любят друг друга звездами можно украшать платье И делать из них ижерелья. Можно плести из них венки и вешать на елку. Можно добавлять их в вино или в чай по вкусу. Много чего еще можно делать со звездами. Если не верите, приезжайте ко мне в гости. Я угощу вас великолепным звездным вином и даже подарю книгу своего собственного сочинения, которая называется Звёздная кулинария: секреты мастерства если вы ее еще не читали. Нет?»